«Как в школе?» — спросила вернувшаяся из кухни мама Таи. «Пятерка по литературе и две по истории за контурные карты», — отрапортовала Тая. «Умничка! Помой руки иди есть», — сказала мама. «Щи с беляшами». «Мам, я же на вечеринку иду». «Нерешительно». «Щи с беляшами» она очень уважала. — возразила Тая. — Чего же я наедаться-то буду? — Да ты что! — Марина картинно всплеснула полными руками. — Совесть-то у тебя есть или как? — Подумай сама. Ты сказала, этот мальчик весь класс пригласил. Значит, вас туда без малого двадцать пять человек явится. Разве на всех напасешься? — Что-то подадут угостить, это понятно. Чай там, бутербродики, тортики сухие я бы лично купила. Так ведь не станешь же набрасываться, как с голодного острова. Неприличное это. Слушать не хочу. Садись сейчас же и ешь щи. Да, конечно, мамочка, ты права. Не без удовольствия согласилась Тая. Я просто не подумала после щей, тая в домашнем халатике, минут пять без толку покружила по комнате, переживая. Как назло на глаза все время попадалось зеркало. «Разбить его, что ли?» — подумала девочка. Но тут же разумно отказалась от этой мысли, потому что без зеркала тоже неудобно. Стрелка на часах застыла на половине третьего. Чтобы убить время... Тая села за стол и попыталась читать параграф по анатомии на понедельник. Ничего не запоминалось, да и при взгляде на иллюстрацию, на которой был изображен человек без кожи, щи в желудке чувствовали себя неуютно. Тогда Тая взяла атласы и цветные карандаши и аккуратно, мелкими буковками, выполнила задание на контурных картах сначала по истории, а потом и по географии. Контурные карты были заданы на следующую пятницу, но тая любила делать уроки вперед, не откладывая до последнего момента. Немного полюбовавшись красиво разрисованными контурными картами с разноцветными стрелками и значками, тая убрала их в ящик, взглянула на часы. В зеркало не смотреть. Отлично, можно потихоньку начинать умываться, одеваться. «Мамочка», — сказала Тая, вернувшись из ванной и переодевшись, — «можно я немножечко твоей помады возьму?» «Зина, когда уходила, меня предупреждала, что ты будешь просить», — быстро ответила Марина. «Сказала, решительно никакой косметики. В тринадцать лет кожа свежая, все это не нужно, и признак вульгарности». Слова были категорически не Маринины, и Тая сразу догадалась, что если по-умному надавить, то в отсутствие старшей сестры мама не устоит. — Мамочка, мне уже скоро четырнадцать будет, — напомнила она. — Все равно не нужно, — с ноткой неуверенности в голосе повторила Марина. Ну, мамочка, ну, пожалуйста, я же розовую возьму, не яркую совсем, бодро законючела тая. Ну, ладно, если только розовую.